Думая о сегодняшнем ужине, Хикеран открыл дверь постояло у двора. Очень хотелось, чтобы сегодня подали его любимое свиное жаркое. Войдя с такими мыслями, мужчина услышал необычное «добро пожаловать» или «хорошо потрудился», а... «Я же сказала, не знаю». «Нет-нет, даже если вы так говорите, я не её опекун и даже не родственница. Я просто не знаю, где она». «Разве вы не товарищи? Я не могу принять «я не знаю» и уйти». «Такая у меня работа!» На первом этаже постоялого двора в центре обеденной зоны друг на друга глядели мужчины и женщина. Хикеран знал женщину. В глазах ее горела свирепость, но больше всего выделялись уши, которые намного длиннее, чем у обычного человека. Впрочем, они были лишь в половину длины ушей эльфов. Верно, она полуэльф. Эльфы обычно стройнее людей. Похоже, женщина тоже унаследовала эту черту. Она была очень стройной. Изгибов не виднелось ни вокруг груди, ни у талии. Плоская, как доска. Нет ничего удивительного, что издали люди принимали ее за мужчину. Одета в опрятные кожаные доспехи, но без обычного для эльфов лука и стрел. Единственное оружие, которое было сейчас при ней – короткий кинжал на поясе. Ее звали Имина. Она была одной из товарищей Хикерана. Однако Хикеран не знал мужчину, с которым она спорила. На первый взгляд он присмыкался перед Эминой, опустив голову, однако в глазах не виднелось ни капли искренности, а лишь отвращение. Но пока он хотя бы ведёт себя прилично. Руки и грудь мужчины полнились мускулами, и одного вида хватало, чтобы заставить любого встречного отдать всё, что тот захочет. Такой человек вряд ли полагался на насилие, но если бы всё же к нему прибегнул, именно могла с ним разобраться. Девушка не выглядела сильной, однако головорезов, у которых есть только мускулы, она завалила бы одной левой. «Да сколько можно повторять?» Подметив, что голос Эмины начинает наполняться эмоциями, Хикеран поспешно вмешался. «Что-то случилось, Эмина?» Услышав знакомый голос, девушка с удивлением обернулась. Похоже, рейнджер Эмина, обладающая превосходным восприятием окружающего пространства... Настолько сильно отвлеклась, что не заметила его приближения. «А ты еще кто такой?» – спросил мужчина, которого Хикеран посчитал злоумышленником. Встретив его взгляд, работник почувствовал, что тот уже на грани и скоро может перейти на кулаки. Однако для Хикерана, пережившего множество смертельных опасностей, этот взгляд по сравнению с пронизывающим взглядом сферепых монстров – ничто. «Это лидер нашей команды». «О, так это знаменитый господин Хикеран Термит!» Хикерану показалось омерзительным внезапная смена отношения. Термит не знал, почему мужчина пришел, однако если потрудился проделать весь путь в, что называется, цитадель Хикерана, постоялый двор, вероятность того, что он не узнает Хикерана, была нулевой. Возможно, резкость в голосе предназначалась для того, чтобы измерить способности Хикерана. Если бы он дал хоть малейшую слабину, Мужчина перешел бы к запугиванию. Среди работников и искателей приключений всегда находились те, кто с готовностью убивает монстров, но рабеет перед людьми. Однако самое большее, на что они бы пошли, отступили на шаг. Если бы на них надавили слишком сильно, дело могло закончиться кровопролитием. Мы только встретились, а он уже такой. Таких типов я не перевариваю. Этот метод и вправду был одним из повсеместно используемых на переговорах, однако Хикеран его не любил. Ему бы больше понравилось, если бы собеседник перешел сразу к делу, а не ходил вокруг да около. «Говори потише, а? Это постоялый двор, не мешай другим посетителям. Я буду намного счастливее, если ты это сделаешь». Вот только рядом не находилось ни одного посетителя. Куда же все подевались? Вряд ли народ скрылся. Ведь в постоялый двор приходили в основном только работники, уже привыкшие к таким беседам. Однако сейчас и впрямь было редкое время, когда заведение пустовало. Кикеран глянул на мужчину с силой, равные с кателеприключениями фрилового ранга. Тот паник, будто встретив монстра. «Мне... мне очень жаль. Я не намеренно...» Сумев унять дрожь в голосе, мужчина еще раз попытался заговорить. Однако под взглядом Хикерана опять притих. Судя по реакции, мужчина привык к работе, где насилие – обычное явление. Что такое тип здесь делает? Хотя Хикеран и его команда вели дела незаконно, он не узнавал этого человека и понятия не имел, кто его послал. Тот просто не соответствовал профилю мальчика на побегушках. Хикеран встревожился, в конечном итоге ослабил взгляд и спросил напрямую. Что здесь забыл? «Это... я ищу нашу общую знакомую, господин Термит». «Госпожу Фурт». Кикеран сразу понял, о ком мужчина говорит. Тем не менее, было трудно представить, что у неё есть какая-то связь с этим типом. «Арчи? С ней что-то случилось?» «Арчи... А, я немного запутался. Ну да, это та самая госпожа Фурт. Арчи Эпраэльфурт». «И? Что-то случилось с Арчи?» «Нет-нет, я лишь хотел кое-что с ней обсудить. Это личный разговор. А вот почему я хочу осведомиться, когда она вернется». «Как будто я знаю», — резко ответил Хикеран. Человек, никогда не говоривший прямо, на мгновение запнулся от его слов. «В таком случае разговор окончен. Ничего не поделаешь. а Тогда я подожду здесь». «Свали!» Хикеран указал подбородком на дверь, снова захлопнув тому рот. «Скажу прямо...» «Ты мне совсем не нравишься. Я не могу терпеть таких типов, как ты». «Но это таверна. Никто не должен, да? Что ж, это и вправду таверна. Но не забывай, что тут часто происходят потасовки между пьяницами». Хикеран улыбнулся. «Но ты не волнуйся, расслабься. Даже если тебя изобьют до полусмерти, у нас тут есть священник, способный на магию лечения. Он тебя мигом на ноги поставит. Если, конечно, хорошо заплатишь». «Ничего не поделаешь». Тебе придётся заплатить побольше, иначе храмы сильно разозлятся. А мы ведь не хотим, чтобы они послали убийц, сказала Имина. У неё на лице появилась ухмылка. Но «Ну, скидку мы тебе дадим. Не забудь только напомнить, хорошо? Вот так вот. Если хочешь мне угрожать, мужчина из заметив разительную перемену на лице Хикерана, он приблизился, пока расстояние между их лицами не стало шириной с кулак. Ха! «Угрожать? Кто это угрожает? Разве так удивительно, что в барах случаются потасовки? Что за чёрт? Я дал тебе хороший совет для долгой и здоровой жизни, а ты говоришь, что я угрожаю? На драку нарываешься?» Таким взглядом мог обладать лишь человек, что сталкивался со смертью. От давления Хикерана мужчина сделал шаг назад. Затем, цокнув языком, неохотно побрел к выходу. Хотя он пытался скрыть, что напуган... Одного взгляда на спину хватило бы, чтобы это понять. Дойдя до выхода, мужчина повернулся к Хикерану и Эмини и прокричал в последний раз. «Скажи, это и девки из семьи Фурт! Скажи, что предельный срок близок!» «А?» Почувствовав стали в ответе Хикерана, мужчина быстро ретировался. Как только тип исчез, лицо Хикерана быстро вернулось в норму. Изменение было столь внезапным, что зрителям могло показаться, будто вся предыдущая сцена была ничем иным, как игрой. А затем Эмина захлопала в ладоши, словно и вправду увидела большое представление. «Что это было?» «Не знаю. Он сказал мне то же самое, что и тебе». «Чёрт, следовало чуть больше послушать, прежде чем избавляться от него». Он пораженчески схватился за голову. «Просто подождём и выслушаем всё от Арчи, когда она вернётся» совать нос в чужие дела нехорошо. Но ну, ты конечно правильно говоришь, но ты лидер, постарайся. В таком случае я пользуясь властью лидера, приказываю тебе расспросить ее. разве не лучше, чтобы ее спрашивала об этом такая же женщина? Эй дай передохнуть. Я тоже не хочу спрашивать. Они двое криво улыбнулись. У искателей приключений и работников существовала пара общих правил, запрещающих поступать определенным образом. Первое – не расспрашивать о прошлом товарищей, а второе – не проявлять какого-либо чрезмерного желания. Оно, разумеется, до некоторой степени неизбежно, ведь многие решают стать работниками ради личной выгоды. Однако слишком сильное желание может вызвать в команде разлад. Например, очень трудно доверять товарищам, которые постоянно ворчат о деньгах. Позволять другим членам команды защищать тебя со спины во время опасности – фундаментальные основы единства и работы в группе. Потому каждой команде необходим хотя бы минимальный уровень доверия. Но как при взятии рискованной, но высокооплачиваемые работы можно доверять человеку, известному своей жадностью? Ныне возникли проблемы у Арчи, затронувшие её надёжность. На это дело нельзя просто так закрыть глаза. Во время работы они доверяют друг другу свою жизнь так что нельзя, чтобы появилась даже тень сомнения по отношению к товарищам.